ЧАСТЬ 2. УПРАВЛЕНИЕ Глава 8. СИЛА УВАЖЕНИЯ С момента моего назначения до ухода Майкла из Дисней прошло 6 месяцев. У меня было достаточно времени для того, чтобы сосредоточиться на управлении текущими делами компании, однако я с нетерпением ждал передышки и пытался собраться с мыслями после долгого процесса передачи руководства в мои руки. Я полагал, что отсчет моих... Первых ста дней начнется лишь тот момент, когда Майкл закроет за собой дверь, а до тех пор я могу, оставаясь в тени, терпеливо и методично строить планы. Как же я ошибался. Как только было объявлено о смене руководства, буквально все прессы, инвесторы, представители отрасли, сотрудники Дисней начали задавать один и тот же вопрос. Какова ваша стратегия развития компании и как быстро вы планируете ее реализовать? Благодаря своей истории и преобразованиям Майкла, которые изменили компанию столь радикально, корпорация Дисней всегда привлекала к себе особое внимание людей во всем мире. Открытая борьба, которая происходила между нами в последние несколько лет, лишь усилила интригу вокруг моей персоны. Все хотели знать, кто я такой и что собираюсь делать». Было много скептиков, убежденных в том, что я не более чем временный управляющий, допущенный до руководства компании лишь до тех пор, пока совет директоров не отыщет более стоящего кандидата на этот пост за пределами корпорации. Любопытство зашкаливало, а вот ожидания были невысоки, и я вскоре осознал, что мне необходимо определить направление нашего развития, а также принять некоторые важные решения, прежде чем я официально вступлю в должность. На первой же неделе моего неофициального пребывания на посту генерального директора я вызвал в свой кабинет моих ближайших советников Тома Стегса, который теперь был финансовым директором нашего главного юрисконсульта Алана Брейвермана и директора по связям с общественностью Зеню Муху, и обозначил ряд наиболее важных задач, над которыми нужно было поработать в ближайшие шесть месяцев. «Во-первых, нам следует попытаться положить конец вражде с Роем», — сказал я. Рой Дисней, вероятно, в некотором смысле успокаивал себя тем, что Майклу все же пришлось уйти из компании, но он все еще был возмущен, что совет директоров не принял соответствующего решения раньше и высказывал недовольство, что эту работу предложили мне, особенно после того, как я публично выступил в защиту Майкла. «Действия Роя, как я полагал, едва ли могут каким-либо образом подорвать мой авторитет на текущем этапе, но я чувствовал, что для имиджа компании важно было избегать постоянных конфликтов с членом семьи Диснея. Во-вторых, нам нужно попытаться восстановить связи с Пиксар и Стивом Джобсом. Прекращение партнерских отношений с Пиксар сильно ударило по Дисней как финансово, так и с точки зрения пиар». На тот момент Стив был одним из наиболее влиятельных людей как в технологической сфере, так и в сфере бизнеса, а также в области культуры, и его отказ от сотрудничества с компанией Дисней и резкая критика в ее адрес получили настолько широкую огласку, что любой вариант урегулирования отношений с ним можно было бы считать большой удачей. Кроме того, Pixar к тому моменту занимал лидирующие позиции в анимационной сфере – И поскольку у меня тогда не было полного представления о масштабах разрухи, царившей в Disney Animation, я понимал, что возобновление любых партнерских отношений будет для нас полезно. Я знал также, что шансы на то, что столь неизговорчивый человек, как Стив, продемонстрирует готовность к началу продуктивного диалога, весьма невелики, однако попробовать стоило». Наконец, я считал необходимым положить начало процессу изменения механизма принятия решений в компании, что предполагало реорганизацию Департамента стратегического планирования, сокращение его штата, уменьшение степени влияния и изменение миссии. Первые две наши приоритетные задачи предполагали принятие мер, направленных на изменение восприятия нас со стороны общественности. Последнее же — на изменение восприятия компании изнутри. Принятие таких мер заняло бы некоторое время. И, разумеется, мы столкнулись бы с возмущением и протестами со стороны Департамента стратегического планирования. Но было необходимо начать перестройку системы управления и вернуть стратегическую инициативу руководителям бизнес-подразделений, и чем раньше, тем лучше. Я надеялся, что если нам удастся ослабить влияние Департамента на прочие подразделения, мы сможем постепенно восстановить корпоративный дух компании. Начать же следовало со сближения с Роем Диснеем. Однако еще до того, как мне удалось связаться с ним, надежды на мирное урегулирование конфликта рухнули. Через несколько дней после объявления о моем повышении Рой и Стэнли Голд подали в суд на совет директоров, заявив о якобы имевшем место «мошенничестве» при утверждении меня в должности». Это абсурдное обвинение в том, что все якобы было подстроено, и я заранее знал, что получу эту работу, стало хорошим отвлекающим маневром. Я еще даже не начал работать, а уже столкнулся с первым потрясением, скверным публичным судебным процессом по поводу законности моего нахождения на посту генерального директора. Я решил связаться со Стэнли лично, а не через адвоката, чтобы понять, готов ли он сесть за стол переговоров. До ухода Роя в отставку осенью 2003 года мы со Стэнли работали в Совете директоров. За годы совместной работы я убедился, что Стэнли не испытывает ко мне никакого уважения, но надеялся, что он хотя бы согласится меня выслушать. Он был человеком прагматичным, менее подверженным влиянию эмоций, чем Рой, и я полагал, что мне удастся объяснить ему, что продолжительное судебное разбирательство с Дисней не выгодны ни одной из сторон. Он согласился побеседовать, и мы встретились неподалеку от киностудии Дисней в загородном клубе, членом которого он был. Сначала я описал Стэнли те испытания, через которые мне пришлось пройти. Многочисленные интервью, общение с сотрудниками сторонних кадровых агентств, множество кандидатов на рассмотрение у Совета директоров, 6 месяцев пристального внимания общественности. «Это был тщательно организованный процесс», — сказал я. Они очень долго принимали это решение. Я хотелось, чтобы Стэнли осознал, что его иск был безосновательным и едва ли достиг бы цели. Он повторил все, что говорил прежде, вновь озвучив длинный перечень критических замечаний, высказанных им и Роем в отношении Майкла и подхода к управлению компанией, практиковавшегося в последние несколько лет. Я с ним не спорил, а лишь слушал то, что он говорит, вновь и вновь напоминая ему о том, что это все дело прошлое, и решения, принятые советом директоров, законны. В продолжение разговора Стэнли несколько остыл. Он предположил, что враждебность с их стороны была вызвана по большей части тем, что Рой, несмотря на его решение уйти в отставку в знак протеста, был задет тем, что Майкл, пытаясь отстранить его от руководства компании, ссылался на обязательный для членов совета возрастной ценз, и это было невежливо. Стэнли сказал, что связь Роя с местом, которое он считал своим домом, была разорвана. Рой обвинил совет директоров в том, что когда он пытался начать кампанию по смещению Майкла с его поста, к его словам не прислушались. В итоге Майкла уволили, но Рой полагал, что и он сам заплатил за все это слишком высокую цену. В конце разговора Стэнли сказал... «Если вам удастся вернуть Роя, мы отзовем иск». Я не ожидал, что он скажет об этом вслух, но, завершив встречу, сразу позвонил Джорджу Митчеллу. Джордж тоже очень хотел перевернуть, наконец, эту страницу и умолял меня найти вариант, как все это организовать. Я вновь позвонил Стэнли и сказал, что хочу поговорить с Роем лично. Особых надежд я не питал, но был уверен в том, что честный разговор... Это единственный способ продвинуться в решении данной проблемы. С Роем мы встретились в том же загородном клубе. Мы откровенно, но не слишком приятно побеседовали. Я сказал ему, что мне прекрасно известно, что он не испытывает ко мне ни малейшего уважения, но попросил его принять мое назначение на должность генерального директора как свершившийся факт и признать, что процесс этот не был сфальсифицирован. «Рой», — сказал я, — «если я провалюсь...» «В очередь за моей головой встанете не только вы со Стэнли, но и многие другие». Он же дал мне понять, что с удовольствием продолжит вести войну с компанией, если не увидит, что она движется в верном направлении, но помимо этого он показал свою уязвимую сторону, которой я не замечал раньше. Ему было больно от того, что он стал чужим для компании, и продолжающаяся борьба, казалось, измотала его, Он очень постарел за два года, прошедшие с тех пор, как он покинул Совет, и мне показалось, что он выглядит нуждающимся и слабым, каким не был раньше. Я задавался вопросом, не было ли все это частью какой-то более масштабной психологической борьбы. Правда заключалась в том, что в ссоре с Роем был не только Майкл. Очень немногие люди в компании Disney, за исключением Стэнли, оказывали ему то уважение, которого, как ему казалось, он заслуживал, в том числе его давно умерший дядя Уолт. Мне не доводилось по-настоящему откровенно общаться с Роем прежде, но теперь я обнаружил его слабое место. Заставляя его чувствовать себя все менее значимым и все более оскорбленным, мы ничего не добьемся». Он был просто человеком, ищущим уважения, и получить это уважение всегда было для него весьма непросто. Это была его война. Война человека, чью гордость и самолюбие всегда ущемляли, и продолжалась она уже много лет. Как только я увидел Роя с этой стороны, то подумал, что, возможно, мы сумеем найти способ успокоить его и положить конец этой борьбе. Однако, чтобы я не решил предпринять... Подпускать его слишком близко ни к себе, ни к Дисней я не хотел, опасаясь, что он неизбежно попытается поднять мятеж изнутри. Я также не мог согласиться на любые меры, которые могли бы быть расценены как проявление неуважения к Майклу или как подтверждение критических обвинений Роя в его адрес, поэтому требовалось соблюдать хрупкое равновесие. Я позвонил Майклу, объяснил ему, в какой затруднительной ситуации я оказался, и попросил его совета. Он, конечно, не обрадовался, услышав, что я протягиваю Рою оливковую ветвь мира, но признал, что урегулирование существующего конфликта с ним и правда важно. «Я верю, что ты поступишь правильно», — сказал он, — «но не подпускай его слишком близко». Я вновь связался со Стэнли и предложил ему следующее. Я назначу Роя почетным членом совета директоров. Его будут приглашать на премьеры фильмов, открытие тематических парков и особые мероприятия компании. Но участвовать в заседаниях совета директоров он не будет. Я также предоставлю ему небольшой гонорар консультанта и офис на территории киностудии, куда он сможет приходить и вновь чувствовать себя в Дисней, как у себя дома». В обмен на это вторая сторона должна отказаться от судебного иска, публичных заявлений о победе и критических замечаний. Я был ошеломлен, когда Стэнли сказал, что мы должны составить соглашение, которое будет исполнено в течение 24 часов. Таким образом, кризис, грозивший разрушить мою карьеру в самом начале нахождения на посту генерального директора, разрешился. Некоторые посчитали, что мое примирение с Роем и Стэнли в некотором смысле капитуляция, но мне были известны истинные причины такого решения, и они имели куда большее значение, чем то, как весь этот процесс выглядел со стороны. Ситуация с Роем привлекла внимание к тому, что обычно остается в стороне, когда говорят об успехе в бизнесе. Нельзя позволить своему самолюбию помешать принять наилучшие решения. Судебный иск Роя и Стэнли к совету директоров в связи с назначением меня на должность генерального директора, разумеется, задел меня, и я мог бы вступить с ними в борьбу и победить, но это стоило бы компании огромных денег и надолго отвлекло бы меня от того, что действительно имело значение. Моя задача состояла в том, чтобы вывести компанию на новый путь развития, и для этого в первую очередь нужно было прекратить эту ненужную борьбу. Проще и продуктивнее всего справиться с данной задачей можно было бы, признав, что в конечном счете Рой нуждается в уважении. Для него это было очень ценно и так мало стоило для Дисней. Немного уважения вполне достаточно, чтобы все уладить, а вот его отсутствие зачастую обходится слишком дорого. В течение следующих нескольких лет, когда мы проводили масштабные преобразования в компании, которые позволили переосмыслить ее суть и вдохнуть в нее новую жизнь, для нас стала так важна эта простая и банальная идея. Если вы относитесь к людям с уважением и участием, кажущееся невозможным может стать реальным. После того, как мирное соглашение с Роем было подписано, следующей моей задачей стал поиск способов восстановления контактов Дисней со Стивом Джобсом и Пиксар. Спустя два месяца после телефонного разговора, в ходе которого я сообщил Стиву, что был назначен новым генеральным директором Дисней, я вновь связался с ним. Моя конечная цель состояла в том, чтобы как-то наладить отношения с Пиксар, но я не мог сразу просить его об этом. Стив был настроен в отношении Дисней слишком враждебно. Отчуждение, возникшее между Стивом и Майклом, стало результатом столкновения двух волевых людей, возглавлявших компании, движущиеся в разных направлениях. Стив был оскорблен, когда Майкл критиковал отрасль высоких технологий в связи с недостаточным вниманием к контенту. Майкла оскорбило предположение Стива о том, что в Дисней творческий застой. Майкл всю свою жизнь был креативным директором. Стив же считал, что может судить о таких вещах, поскольку управляет студией Pixar лидером в сфере анимации. Когда дела в Disney Animation начали становиться все хуже и хуже, Стив стал вести себя с Майклом еще более высокомерно, потому что чувствовал, что мы нуждаемся в нем все больше и больше. И Майкл ненавидел Стива за то, что тот становился хозяином положения. Меня это не касалось, но теперь это было не важно. Если бы я попросил Стива просто изменить отношение к Дисней после того, как он публично разорвал сотрудничество и раскритиковал компанию, для него это прозвучало бы чересчур наивно. Проблема требовала иного, не такого простого решения. Однако у меня была идея, не связанная с Pixar, которая, как я думал, могла бы его заинтересовать. Я сказал ему, что очень люблю слушать музыку, и все мои любимые композиции хранятся на моем iPod, которым я постоянно пользуюсь. Я размышлял о будущем телевидении, и мне пришло в голову, что, вероятно, вскоре мы сможем смотреть телевизионные шоу и фильмы на наших компьютерах, и это лишь вопрос времени. Я не знал, как быстро будут развиваться мобильные технологии. До появления iPhone оставалось еще два года, поэтому я представлял себе платформу, аля iTunes для телевидения. Представь, что с помощью своего компьютера ты можешь получить доступ к любому фильму или шоу, показанному по ТВ, сказал я. Хочешь посмотреть вышедшую на прошлой неделе серию «Остаться в живых» Lost или что-то из первого сезона? Я люблю Люси, I Love Люси. «Пожалуйста, смотри. Представь, что ты можешь пересмотреть всю сумеречную зону, Twilight Zone, когда захочешь». Я был уверен, что скоро все это станет возможным, и мне хотелось, чтобы Дисней оказался на гребне волны. Я решил, что для достижения этой цели лучше всего убедить Стива в неизбежности реализации такой идеи, как ITV, о которой я ему и рассказал. Стив некоторое время молчал и, наконец, сказал... Мы еще поговорим об этом позже. Я как раз сейчас с Коей над чем работаю, и хочу тебе это показать». Несколько недель спустя он прилетел в Бербанк и приехал ко мне в офис. Стив не вел долгих светских бесед, он лишь смотрел в окно, отпускал комментарии о погоде и сразу переходил к делу. Именно так он повел себя и тем утром. «Ты не должен никому об этом рассказывать», — сказал он, «но мы как раз работаем над тем, о чем ты говорил». Он медленно вытащил из кармана какое-то устройство. На первый взгляд оно напомнило мне iPod, которым я пользовался. «Это наш новый видео-айпод», — сказал он. Его экран был размером в пару почтовых марок, но Стив говорил о нем таким тоном, словно это был кинотеатр IMAX. «Он позволит людям не только слушать музыку, но и смотреть видео», — сказал он. «Если мы выведем этот продукт на рынок, «Вы будете транслировать на нем ваше телешоу?» Я тут же согласился. Любая демонстрация продукта Стивом впечатляла. Более того, это была персональная демонстрация. Я чувствовал его энтузиазм. Разглядывая устройство, я ощутил, что держу в своих руках будущее. Если бы мы стали транслировать наше шоу на его платформе, могли возникнуть некоторые сложности, но в тот момент я инстинктивно понял, что это было правильное решение. Стив откликнулся на мою дерзость, и мне захотелось дать ему понять, что с Disney можно вести дела по-другому. Среди его многочисленных разочарований было понимание того, что в сотрудничестве с нашей компанией часто бывает очень непросто довести дело до конца. Каждое соглашение следовало проверять и анализировать вплоть до буквы, а он так не работал. Я хотел, чтобы он понял, что я тоже так не работаю, что у меня были все полномочия позвонить ему, и что я готов создавать будущее вместе и хочу начать это делать как можно быстрее. Я подумал, что если он оценит мое чутье и мою готовность пойти на риск, то, возможно, пока лишь только возможно, дверь в Пиксар для нас снова приоткроется. Поэтому я вновь сказал ему «Да, мы в деле». «Хорошо», — ответил он, — «я позвоню, когда будет что обсудить». В октябре, пять месяцев спустя после нашего первого разговора и две недели спустя после того, как я официально стал генеральным директором компании, Стив и я вместе, стоя на сцене на презентации Apple, объявили о том, что пять диснеевских шоу, в том числе три самых популярных на телевидении, отчаянные домохозяйки «Desperate House Lives. Остаться в живых Lost и Анатомия страсти Grace Anatomy. Теперь будут доступны для загрузки в iTunes и для просмотра в новом iPod со встроенным видеоплеером. По сути, я сам был посредником сделки благодаря поддержке N. Suini, возглавлявшей ABC. Легкость и скорость, с которыми мы организовали все процессы, а также восхищение компании Apple и ее продуктами, которые мы продемонстрировали, Поразили Стива. Он сказал мне, что никогда еще не встречал в сфере развлечений руководителя, готового сделать то, что, возможно, разрушит существующую бизнес-модель, возглавляемой им компании. Поднимаясь на сцену в тот день для того, чтобы объявить о восстановлении нашего сотрудничества с Apple, я заметил, что аудитория поначалу была смущена, думая, видимо, нечто вроде «Почему там со Стивом этот новый парень из Дисней?» «Этому может быть только одно объяснение. Я не готовил речь заранее, но первым, что я тогда сказал, было... «Я знаю, о чем вы все думаете, но я сейчас здесь не для этого!» Раздались смешки и вздохи. «Никто так не желал сделать это заявление, как желал этого я!» В марте 2005 года, через несколько дней после того, как я получил работу, в моем календаре появилось уведомление о встрече для обсуждения цен на билеты в тематический парк, который мы планировали в ближайшее время открыть в Гонконге. Запрос поступил из офиса руководителя департамента стратегического планирования Питера Мерфи. Я позвонил сотруднику, который в то время управлял подразделением Disney Parks and Resorts, и спросил, кто проводит встречу. «Питер», — ответил он, — «Питер проводит совещание по поводу цен на билеты в Гонконге?» «Да». Я позвонил Питеру и спросил, почему это делает он. «Мы должны быть уверены, что они примут правильные решения», — ответил он. «Если они не разбираются в ценообразовании, то не должны у нас работать», — ответил я. «Но раз уж мы решили, что они достойны работать в нашей компании, пусть сами принимают решение о ценах». Я отменил встречу, и хотя этот момент нельзя назвать крайне напряженным, именно с него начнутся коренные преобразования департамента стратегического планирования. Питер был умнейшим человеком и обладал практически непревзойденной добросовестностью. И, как я уже говорил ранее, по мере роста компании Майкл стал зависеть от него практически полностью. Питер стремился укреплять и защищать свое растущее влияние. Его знания, навыки и мощный интеллект часто становились причиной пренебрежительного отношения к нему со стороны других представителей высшего руководства, в результате многие опасались и недолюбливали его. Атмосфера в коллективе была напряженной и вовсе не способствовала эффективной работе. Насколько мне было известно, так было не всегда. Майкл и Фрэнк Уэллс, возглавившие компанию в середине 1980-х годов, Создали департамент стратегического планирования, который должен был помогать им выявлять и анализировать новые возможности для развития бизнеса. После гибели Френка в 1994 году и приобретения Cup Cities ABC в 1995 году Майклу потребовалась помощь в управлении разросшейся корпорацией. В отсутствии заместителя в вопросах принятия решений и управления подразделениями, он полностью полагался на департамент стратегического планирования. Я признавал значимость их вклада в развитие Дисней, но также видел, что с каждым годом департамент становился все больше, как и его влияние. И чем авторитетнее он становился, тем бесправнее становились люди, управлявшие самостоятельными подразделениями. К тому моменту, как Майкл назначил меня главным операционным директором, штат Департамента стратегического планирования насчитывал 65 человек, и они отвечали за практически все важнейшие действия со стороны компании. Весь топ-менеджмент Дисней знал, что принятие стратегических решений, касающихся их отделов, неважно, занимается ли оно управлением парками и курортами или производством и продажей брендированной продукции, Или производством фильмов и мультфильмов на самом деле находится не в их компетенции. Вся власть была сосредоточена в руках одного подразделения в Бербанке, в связи с чем Питера и сотрудников его департамента считали скорее внутренней полицией, чем партнерами. Во многих отношениях Питер был футуристом. Он считал топ-менеджеров компании управленцами старой школы чьи самые прогрессивные идеи касались сохранения статус-кво, и в этом он не ошибался. В то время в Дисней было много людей, которые не обладали аналитическими способностями и агрессивным подходом к ведению бизнеса, примером чего, в свою очередь, были Питер и его команда. Однако невозможно постоянно без последствий демонстрировать свое презрительное отношение к людям. В итоге вы либо запугаете их до безграничной покорности, либо доведете до состояния полнейшего безразличия. Так или иначе, применяя подобную тактику, вы лишаете их возможности гордиться своей работой. Со временем практически все руководители отказались от принятия самостоятельных решений, передав эти полномочия Департаменту стратегического планирования под руководством Питера, а Майкл утешал себя тем, что они проводили качественную аналитическую работу. На мой взгляд, они слишком много размышляли, пропуская каждое решение через мелкое аналитическое сито. Даже если мы и выигрывали в чем-то от того, что эта группа талантливых людей скрупулезно анализировала сделку на предмет ее выгоды для нас, в результате мы часто теряли драгоценное время, необходимое, чтобы действовать. Это не значит, что оценка и анализ не важны. Безусловно, предварительная работа необходима, нужно быть готовым ко всему. Невозможно заключить крупную сделку, не имея в арсенале механизмов оценки ее выгоды, но при этом надо понимать, что стопроцентной уверенности в успехе быть не может ни при каких условиях. Независимо от того, какой объем данных для анализа есть в вашем распоряжении, вы все равно рискуете, и решение пойти на этот риск или нет, в конце концов, интуитивно принимает конкретный человек. Питер не видел никаких нестыковок в схеме, согласно которой он и аналитики, работавшие под его руководством, принимали многие решения в компании. Тем временем бизнес-среда вокруг нас постепенно становилась иной, приспосабливаясь к миру, который менялся с немыслимой скоростью. Нам тоже необходимо было измениться, стать более гибкими и чем быстрее, тем лучше. Примерно через неделю после разговора про цены на билеты в парк в Гонконге я пригласил Питера в свой офис и сообщил ему, что намерен расформировать департамент стратегического планирования. Я сказал, что планирую значительно сократить число сотрудников департамента и упростить процесс принятия решений, сделав это компетенцией преимущественно руководителей подразделений. Мы оба знали, что он не разделяет моего видения по части преобразования департамента, И оставаться ему нет смысла. Вскоре после этого разговора я подготовил пресс-релиз, в котором говорилось о том, что Питер покидает свой пост и что начинается процесс расформирования Департамента стратегического планирования, после чего я немедленно начал сокращать его штат. Я уменьшил число сотрудников подразделения с 65 до 15 человек. Тому Стексу, назначенному мной на пост финансового директора, пришла в голову идея пригласить в компанию на должность руководителя обновленной и перепрофилированной команды Кевина Майера, который раньше работал в департаменте стратегического планирования и ушел оттуда несколькими годами ранее. Предполагалось, что работу Кевина будет курировать Том, и внимание сотрудников этого подразделения теперь будет сосредоточено на поиске потенциально выгодных сделок, причем спектр их полномочий будет строго определен тремя нашими основными приоритетами. Реорганизация Департамента стратегического планирования стала самым значительным достижением за 6 месяцев, предшествовавших моему официальному вступлению в должность. Я знал, что принятие этого решения в кратчайшие сроки изменит существующие схемы работы, но объявление о том, что один Департамент не будет больше жестко контролировать все аспекты нашей деятельности – мгновенно способствовало укреплению морального духа сотрудников. Как будто все окна внезапно распахнулись, и в комнату ворвался свежий воздух. Один из наших топ-менеджеров сказал мне тогда, «Если бы на шпилях башен Диснея были колокола, они бы зазвонили».